Заключение. Сложно судить о том, станет ли когда-нибудь картина славянской мифологии более полной и понятной. Бывает так, что внезапно открываются какие-то новые источники, которые способствуют закрытию белых пятен истории. Но пока, к сожалению, нам приходится довольствоваться крайне скудными сведениями. Но даже в таких условиях обаяние и глубокий смысл древнеславянской картины мира прорываются сквозь толщу веков и флёр ложных теорий, заставляя людей не только искать ответы на вопросы, но и создавать произведения искусства, вдохновлённые мифами, былинами, сказками. Славянская мифология значительно менее кинематографична, чем, например, греческая или скандинавская как можно, например, экранизировать мифы о Перуне или Велесе, если мы не только не имеем достоверных текстов этих самых мифов, но даже не знаем точно, какими представляли себе этих богов наши предки. Но ведь недостаток информации не запрещает нам фантазировать и предполагать, не правда ли? И если все то, о чем вы прослушали в этой аудиокниге — поможет создать свою собственную картину славянской мифологии и встроить ее в историю государства, религии и культуры, мы можем считать свою задачу выполненной.